— Это она так считает, или ты тоже? — спросил комбат. Несколько мгновений Серафима Сергеевна молчала. Потом сказала, не в силах скрыть своего удивления. — Откуда в тебе это? — Что именно? — Почему ты все как есть понимаешь? Ты что, экстрасенс? — Это еще что такое? — спросил он. Есть такие люди, большей частью врачи, они все понимают без слов. «Я хорошо знаю тебя», — просто сказал он. «Знаю и хочу, чтобы тебе полегче жилось». «Если бы ты жил со мной, мне было бы легко», — подумала она. «Мне было бы легко, защищенно, тепло, потому что только с тобой я могла бы быть счастливой». На миг закрыла глаза, снова увидела Лену, такой, какой она была тогда, когда провожала ее на Гачинском вокзале. Нет, все произошло так, как и должно было произойти, не иначе. Все верно, до самого конца. Однако комбат глянул на часы. Осталось семь минут, пошли обратно. Он встал возле окна. В вагоне хотел было открыть стекло, но не сумел. Окно не открылось, очевидно, в вагоне действовал кондиционер. Серафима Сергеевна снизу вверх смотрела на него. И он тоже смотрел на нее, очень серьезно, сдвинув брови, слегка прикусив нижнюю губу, так он всегда делал раньше, когда крепко задумывался над чем-либо. Вагон качнуло, потом весь состав медленно, неотвратимо стал двигаться. Комбат поднял руку, и Серафима Сергеевна тоже подняла руку. — Будь здоров, Вася! — крикнула громко, но, кажется, он не слышал, стекла были крепко закупорены. Губы его шевельнулись, он тоже говорил что-то неслышное ей. Она шла вровень с вагоном, поезд все убыстрял ход. Комбат внезапно исчез, потом мгновенно появился в тамбуре, позади давешней проводницы, строго обернувшейся к нему. Но он даже не глянул в ее сторону, громко кричал, что-то уносимое ветром. Серафима Сергеевна уже почти бежала, постепенно отставая от вагона, а он все кричал и кричал ей. И все-таки ей удалось услышать ⁇ Я напишу тебе, Маховский. Мис-уланский переулок. Знаешь, что, по-моему, важнее всего? ⁇ спросил меня любимов и, не дожидаясь моего ответа, сказал. Важнее всего знать, что тебя ждут, чтобы ты был уверен, что тебя ждут, как он замялся в поисках нужного слова. Что тебя ждут, как соловей лето, поняла? Поднял кверху палец. Вот это и есть самое важное. Я подумала про себя, кто меня ждет. Разумеется, бабушка, она без меня никогда спать не ляжет, пока я не вернусь домой, а я жду маму и папу, очень жду. Между тем, Любимов продолжал. Я рос нелюбимым ребенком, хотя фамилия у меня, как видишь, вроде бы связанные с любовью, но любить меня никто не любил, и никому я не был нужен. Отец нас бросил, мне и трех годов не было. Мать скорости опять замуж вышла, и все было хорошо. Казалось, и отчим мой тоже вроде бы не самый плохой попался, не влюбил меня. Как я теперь понимаю, у него сильная ревность была к прошлому матери. Бывало, все допытывается у нее, кому она больше тяготеет, к моему отцу или к нему. Любимов вытащил левой рукой из ящика тумбочки гвоздик и очеркнул спичкой, он с наслаждением затянулся. Но в эту самую минуту в палату вошел доктор Семечкин, уже старый, что-нибудь под полсотни, строгий, перед ним многие в госпитале робели, Огляделся по сторонам, спросил сердито, кто это курил? — Никто, — Бойко ответил Любимов. — Я серьезно спрашиваю, — все так же сердито продолжал доктор Семечкин. — Да никто, доктор, — досадливо возразил Белов, лежавший возле окна. То ли потому, что они были земляки, оба из Горьковской области, то ли потому, что Белов был самым изо всех тяжелым раненым, обе ноги ампутированы и правая рука по локоть. Старый доктор относился к Белову заметно уважительнее, чем к остальным раненым. — Ладно, — примирительно проговорил он, — не будем спорить, никто так никто. И сев на койку Белова, откинул одеяло, стал выслушивать и выстукивать его сердце и легкие. А Любимов, старательно погасив свой гвоздик о ножку кровати, продолжал, понизив голос. И вот ведь как получилось. Мать родила двойняшек, двух девочек, Дашу и Машу. И так их любила, так любила, даже и представить себе трудно. А на меня ноль внимания, фунт презрения, честное слово даю.